Полковник Харкер, который живет в соседнем доме, недавно вернулся из Индии и привез с собой целый штат туземных слуг, на которых в гневе орет так, что стены трясутся. Мы с ним за все время и парой слов не перемолвились. А помимо всего прочего, он уехал на Рождество в Хэмпшир, так что вряд ли может иметь какое-то отношение к этой истории». Что ж, мистер Босни, сказал, застегивая плащ Холмс, Я готов заняться вашей задачкой. Премного вам благодарен, мистер Холмс. Вставайте, Ватсон, давайте-ка съездим в Грейс, Ин и поглядим, что нам удастся там отыскать. Вскоре Кэп уже мчал нас по темным лондонским улицам. Шерлок Холмс и Калли Форт Босни смотрели в окно на тонущие в тумане проспекты и переулки столицы, первый с интересом, второй с почти комической нервозностью. Холмс сосредоточенно курил набитую вонючим дешевым табаком трубку и перечислял название всех улиц, пересекавших Юстон-Роуд, по которой мчался наш экипаж. Я уже говорил, что друг мой прекрасно знал топографию Лондона. От самых нищих и зловещих переулков в восточной части города — до широких помпезных площадей и проспектов в Западной. К моему удивлению, мистер Босни тоже оказался знатоком столицы. Они увлеченно беседовали о своей любви к великому городу, и Босни даже удалось удивить Холмса какой-то исторической подробностью или местной легендой, которую тот раньше не слышал. «Право слово, мистер Холмс!» — воскликнул мистер Босни. «Лондон — живое существо, уж я-то знаю». Каждый житель — отдельная клетка этого огромного организма, и все они связаны между собой. Самый жалкий пьянчушка из Лаймхауза и самый напыщенный вельможа с Гровнерсквер связаны воедино и оживотворяют друг друга. Лаймхаус бедный, криминогенный портовый район Лондона, по состоянию дел на момент повествования. Гровнерсквер — площадь в Мейфейре одном из самых богатых районов Лондона, на которой, в частности, находится резиденция герцога Вестминстерского, по состоянию дел на тогда и сейчас. «Вы считаете меня фантазером?» «Вовсе нет, дорогой сэр», — откликнулся Холмс, «потому что я строю всю мою работу именно на этом факте». «Что есть преступление, как не болезнь?» «Моя задача — поставить диагноз». Как вот Ватсону вздутый зоб говорит о недостатке железа в организме, так и я могу вычитать в обтрепанной манжете убийство, случившееся в предместье. Смерть, наступившая в Хаундсдитче, не заставит обитателей Белгравии и брови повести, но только они ошибаются, полагая, что не причастны к ней. Хаундсдитч. Улица. Известная своими дешевыми кабаками и притонами, Белгравия — самый престижный район Лондона, расположенный рядом с Букингенским дворцом. — Мистер Холмс, мы с вами родственные души? — самым искренним тоном произнес мистер Босни. — Да и теперешнее время года самое подходящее для таких рассуждений. — А вот что до этого мистер Босни, — промолвил Холмс, бросив на меня безрадостный взгляд — — Должен сознаться, что к Рождеству с его ненастной погодой и дежурным лицемерием я отношусь весьма холодно. — Надо же! — не без удивления отозвался наш спутник.